Мишка Забияка Все зверята в лесу знали этого маленького Мишку. Это был Мишка Забияка. Когда он выходил погулять, птички сразу разлетались, потому что он стрелял в них из рогатки. Если он видел красивые цветы, тут же рвал их и топтал. Если ему встречались другие зверушки-малыши, то он всегда давал подзатыльники бобрятам, дергал за уши зайчат — а бельчат за хвостики. К тому же он все у всех отнимал. Увидит лисенка на велосипеде, отнимет велосипед и сам катается. А бедный лисенок стоит и плачет. Если ежонок ест яблоко, он и яблоко отнимет. Вот какой был этот Мишка, невоспитанный, нехороший. Как-то раз он пришел на детскую площадку. Там зайчата, бобрята и барсучок строили В песочнице домики. Мишка увидел красивые домики из песка и тут же их растоптал. Ты что делаешь? Закричал маленький бурсучок. Он пришел к друзьям в гости из соседнего леса и не знал Мишку забияку. Что хочу, то и делаю, важно, ответил Грубиян. Так нельзя поступать! Злился бурсучок. Ты разве этого не знаешь? Тебя что, никто не воспитывает? «Мы так старались, строили эти домики, а ты все испортил!» «Вот сейчас как дом тебе тумака!» — пригрозил Барсучку Мишка. «Ишь, раскричался тут! Сиди и молчи, как все!» «А я не хочу молчать! Если ты творишь такие безобразия, это плохой поступок! Тебе должно быть стыдно!» — не унимался Барсучок. «Вот теперь точно поколочу тебя!» Забияка схватил малыша, но тот извернулся, да как укусит его за лапу. О! -о, -о, -о, -о". завыл Мишка и отшвырнул барсучка в сторону. Забияка растерялся. На глазах у него выступили слезы. Мама, меня злой барсук обидел! Заплакал Мишка и побежал к дому. Все малыши на детской площадке удивились. «Вот и правильно!» — сказал зайчонок. «Давно надо было его проучить!» «Да!» — согласился смелый бурсучок. «Только нужно нам теперь пойти всем вместе к нему домой и помириться!» «Зачем?» — удивился бобренок. «Ведь он же зубияка, вот и получил по заслугам!» «Но вы же хотите, чтобы он стал хорошим, а для этого с ним нужно подружиться!» если он пообещает исправиться и вести себя прилично. Может быть, он забияка просто потому, что у него нет друзей. Тогда все зверушки пошли к Мишке домой, помирились с ним и предложили поиграть вместе. Мишка был очень рад, ведь раньше никто с ним не играл. С тех пор он стал хорошим малышом, и у него появилось много-много друзей.